Как здесь красиво! За высокими стенами площади, дворцы, озера, река, сады, беседки, башни! Сто тысяч мастеров и почти миллион строителей! Трудились над возведением резиденции императора почти пятнадцать лет Говорят, во всем дворцовом комплексе девять тысяч девятьсот девяносто девять комнат Ого! Мы тут императора и за неделю не найдем Ну почему же? Ворон отдыхает в саду. Пойдём туда! Какой интересный сад! Всюду деревья странной формы, красивые камни и фигуры животных. Император прогуливается по дорожкам. Рядом с ним девушки в цветных ярких платьях. У них чёрные волосы, уложенные в высокие причёски. Белые лица с чёрными бровями. Все менят маленькими шажочками, улыбаются. Как куколки. А император им что-то говорит. Руками размахивает. По-моему, он стихи читает. А роскошные наряды из тонкого шелка, сложные высокие прически и грим были частью придворного этикета. Еще при дворе любили охоту, музыку и танцы. На придворные императорские торжества приглашали иногда сразу несколько тысяч музыкантов. Надо же! Надо же! Целая армия музыкантов. Да, для такого оркестра и вправду нужно было запретный город строить. Ещё императоры играли в китайские шахматы с очень сложными правилами и ценили поэзию. И, кстати, чтобы занять высокую должность, китайский чиновник должен был уметь сочинять стихи. Дядя Кузя Значит, и я мог бы стать китайским чиновником. Я ведь тоже сочиняю стихи. Наверное, если бы сдал несколько экзаменов. К ним допускались все желающие, но сдать экзамен было не так просто. Выучить наизусть книги учения Конфуция, написать сочинение на заданную тему, показать, как красиво ты рисуешь иероглифы. И если успешно сдашь первую ступеньку экзаменов, займёшь небольшую должность. А когда продвинешься дальше, можешь занять хоть высший пост в государстве. Ну, скажем, я сдал экзамен. Чем бы мне пришлось заниматься? Чиновники работали в судах, руководили школами, организовывали общественные работы, собирали налоги. По мне. Я больше стихи люблю. Дядя Кузя к императору подошёл советник, поклонился и протянул какую-то трубочку с кисточками. Это письмо. Похоже, во дворец прибыло срочное сообщение. Император заспешил в тронный зал. И мы за ним. Ты был прав. Человек в военной одежде весь пыльный, видно, долго был в дороге, что-то рассказывает императору, а тот встревоженно качает головой и отдаёт приказы своим подданным. Судя по всему, этот воин прибыл от Великой Китайской стены. Там опять неспокойно. Что за стена такая? Подожди, Чевостик. Император ответил, и гонец снова отправился в обратный путь. Давай последуем за ним. и ты сам всё узнаешь